16. А першись локтями о неровную поверхность стола и сжимая дрожащими губами сигарету, Эш сидел на кухне. Осенние цветы, которые он выбил из рук няни Тес на лесной тропинке, когда буквально ввязался в женщину, лежали рядом. Они слегка завяли, но всё ещё источали сильный аромат. Он глубоко затянулся и вытянул из рта сигарету, держа её теперь дрожащими пальцами. Няня Тес повернула к нему сморщенное, озабоченное лицо и внимательно посмотрела. Стоя возле буфета, она наливала бренди в стакан, и руки её при этом тоже слегка дрожали. Поставив бутылку на место, но всё ещё крепко держа её за горлышко, она на секунду зажмурилась, потом открыла глаза и решительно, взяв стакан, поставила его на стол перед Дэшем. "Выпейте", приказала она. "Это поможет вам успокоиться". Яш сделал большой глоток, потом ещё один. Тётушка Мариялов отодвинула стул и села сбоку от Дэвида. Он чувствовал на себе её пристальный, изучающий взгляд. Так говорите, охотник снова напал на вас? взволнованно спросила она. Он вас преследовал? Я шкивнул и уставился в стакан, который сжимал обеими руками. Но его нигде не было видно, сказала она. Если охотник гнался за вами, что же заставило его остановиться? Не знаю, голос Давида был низким и слегка хриплым от выпитого бренди. Возможно, увидев вас, он спрятался. Всё, что мне известно, это то, что он бросился на меня внутри, внутри этого чёртова склепа. Она заметно вздрогнула. Мистер Рэш, что заставило вас пойти к семейной усыпальнице? Господи, я попал туда совершенно непреднамеренно. Я заблудился и наткнулся на этот склеп. Почему никто не сказал мне, что у Мариалоф есть фамильный мавзолей? Мы не сочли это важным, ответила она. И я по-прежнему так считаю. Раз в неделю я хожу туда, чтобы заменить цветы, но боюсь, мавзолей приходит в упадок. Как впрочем и многое в Этбруке. В какой-то момент Давиду показалось, что мысли её витают где-то далеко, совсем в другом времени и месте. Я аж глотнул ещё бренди и откашлялся. Родители Кристины они тоже покоятся в мавзолее. Их останки были привезены из Франции и погребены в Эдбруке. Вы сказали, что обнаружили охотника в склепе? Да, он прятался где-то в глубине. Я думал, он покачал мне решительностью головой. Я думал, что Кристина прячется там от меня. Она бросила меня в лесу. Какая-то поистине детская выходка. Вы должны извинить её, мистер Рэш. Её её братьев за их инфантильность. Я думала, с годами, после всего, что произошло, они повзрослеют. Мне казалось, что горе, потеря родителей, поможет им измениться. Плечи её поникли, и вся она как будто вдруг сжалась. Но трагедия оказала на них совершенно противоположное влияние. Она словно заставила их с головой уйти в детские игры и шалости. Послушайте, нетерпеливо перебил её Эш. Эта собака слишком опасна, чтобы бегать на свободе. Она вдруг выпрямилась, и тон её стал довольно резким. Он нет. Охотник абсолютно безобиден, мистер Эш. Уверяю вас, он не причинил бы вам никакого вреда. Он вообразил, что защищает свою хозяйку и хотел только испугать вас и заставить уйти. О чём чёрт возьми вы говорите? Кристины поблизости не было. Няню Тес совсем не обескуражил его гнев, она наоборот стала вдруг очень печальной. Я и понятия не имела, что охотник по-прежнему охраняет её последнее пристанище. Я пытаюсь выяснить хоть что-то, мисс Веб. А вы мне совсем не помогаете, медленно, выговаривая каждое слово, отчеканила Эш. Чьё последнее пристанище? Она сидела, обхватив себя руками и не глядя ему в глаза, седые пряди упали на лоб. Кристина, начала она и запнулась, откидывая назад волосы. У Кристины была сестра-близнец. Давид замер, не донеся до Арта сигарету. Они были так похожи, продолжала няня Тес. Совсем одинаковы, и всё же между ними было одно ужасное различие. Он ждал, по-прежнему забыв о сигарете. Та вторая страдала шизофренией. Она могла быть вполне нормальным ребёнком какое-то время, но иногда вдруг превращалась в совершенно безумное существо. Она умерла, тихо спросил Дэвид. Вы видели то место, где она покоится, рядом со своими родителями. И никто ещё должным рассказать мне об этом. Он яростно затянулся и выпустил облако дыма. А почему это имеет для вас значение? Вы действительно не понимаете. Господи, по вашему дому бродит призрак молодой девушки, и никто из вас не считает достойным упоминания тот факт, что у Роберта, Саймона и Кристины была сестра, Даже когда сегодня утром я спрашивал вас. Мы не любим говорить об этом. Следующей семейной традицией, не так ли, извеitelно спросил он. Что ж, если вы хотите помочь мне в моём исследовании, помочь самим себе, вам придётся сейчас же рассказать мне обо всём. С шумом отодвинув стул, няня Тес встала, направилась к буфету и взяла с полки второй стакан. Она плеснула в него изрядную порцию бренди. на этот раз для себя. Я аж поднял и показал ей свой уже почти пустой стакан. Она вернулась к столу и поставила перед ним бутылку. Я аж налил себе сам, а она вновь заняла своё место. Прежде чем заговорить снова, няня Тс сделала глоток бренди, поморщилась. "Я не уверена, вам придётся рассказать", настаивала Эш. "Это случилось так давно, Всё это время я старалась изгнать воспоминания из своей памяти. Я хочу, чтобы вы кое-что поняли, уже мягче заговорила я. Если вы, если все вы постоянно пытаетесь подавить в себе какие-то мрачные воспоминания, связанные с ужасным происшествием в прошлом, вполне возможно, что ваше коллективное подсознание Поверьте, это случается достаточно часто. Вытягивает это воспоминание на поверхность, не позволяя вам забыть о ту девушку. Ваш разум, ваши эмоции объединяются и создают образ, дух, если хотите. Сестре Кристины, вы понимаете, о чём я говорю? Думаю, что понимаю. Но вы же не верите в сверхъестественное. Нет. Но я верю в паранормальные явления. Но это нечто другое. Пожалуйста, объясните мне. Расскажите мне всё. Она взяла со стола стакан, сделала маленький глоток, потом ещё один побольше. При этом она не спускала глаз Дэвида, словно решая, как ей поступить. Наконец, она заговорила. Моя сестра и её муж никогда и ни за что не признались бы окружающим их людям, что их ребёнок может быть, что с их ребёнком не всё в порядке. Если бы вы только знали их, месье Рэш, и то время, в которое они жили, взаимоотношения в обществе и отношения самих Мариелов, перебил он её. Они не допускали даже мысли о том, чтобы отправить куда-то свою дочь, например, в лечебницу. Идеала было не в боязни позора, а в той любви, которую они, несмотря ни на что, испытывали к своему ребёнку. Сейчас мне даже кажется странным, что моя сестра Изабель столько раз умоляла меня позаботиться обо всех её детях без исключения, если с ней и с её мужем вдруг что-нибудь случится. Такое впечатление, что она предчувствовала что-то. Это возможно, мистер Рэш? Допускаете ли вы, что она каким-то непостижимым образом знала, что им суждено умереть такими молодыми? Некоторые из моих коллег считают, что такого рода причувствие явления весьма обычное, ответил он. Она опустила голову, обдумывая его ответ. Эти две ужасные смерти потрясли всех нас, но для неё, для сестры Кристины, они стали невыносимым испытанием. Она не смогла пережить и осмыслить эту потерю. Болезненное частие существа всё сильнее подавляло здоровую. Она играла в те же игры, что и остальные, но её выходки становились всё более и более опасными. Дети стали бояться её и в конце концов начали избегать. Когда она находилась во власти чёрных и злых мыслей, она чувствовала, что единственным её другом остаётся охотник. Её шалости, шутки и поведение в целом становились всё более злонамеренными. И нам пришлось запирать её ради её собственной безопасности и спокойствия остальных детей. Няня Т сделала ещё глоток бренди, словно для того, чтобы придать себе силы. Я уж потушил в поставленной перед ним пепельнице сигарету и молча ждал продолжения рассказа. Однажды ночью, не знаю, случайно или намеренно, она подожгла дом. К счастью, мы быстро обнаружили пожар и сумели его потушить. Но она исчезла. Мы обыскали весь дом, и только когда Саймон заметил, что задняя дверь открыта, мы поняли, что произошло. Её тело мы обнаружили в пруду. И аж в ужасе смотрел на женщину. Её мысли были в этот момент где-то очень далеко, среди воспоминаний о той страшной ночи. Её ночная рубашка загорелась, и она бросилась в воду, чтобы потушить пламя, но, видимо, ожоги были столь сильны, что у неё не хватило сил выбраться на берег. Она утонула, мистер Рэш, бедная девочка утонула. Он был настолько потрясён, что почти утратил способность мыслить чётко и ясно. Вчера утром, когда Кристина показывала мне парк, ей, по-моему, было страшно подходить близко к пруду. Никто из нас не любит ходить туда после всего, что произошло. Вот почему пруд теперь так запущен. Эршад генусы в кресле, пытаясь осмыслить услышанное. Он был совершенно сбит с толку. И всё же я никак не могу понять, почему вы не рассказали мне об этом раньше, сказал он. А почему мы должны были рассказывать вам о психическом расстройстве одного из членов нашей семьи? Мы всегда стремились оберегать друг друга, даже наше воспоминание. Вам не следовало об этом знать, мистер Рэш, во всяком случае до этого момента. Теперь я чувствую, что вы имеете на это право. Вы хотите открыть мне ещё какую-нибудь тайну? Она медленно покачала головой. Посторонние не должны знать обо всём, что происходит в Эдберке. Здесь есть свои секреты. Няня Тэс допила бренди и встала из-за стола. Подождите, уже на пороге остановил её Эш. Открывая дверь, она обернулась. Мой вам совет, Уезжайте из этого дома. Ничего хорошего из вашего исследования не выйдет. Неужели вы сами не понимаете? С этими словами няня Тесс вышла из кухни.